Ведь обитатели этой жемчужины Тихого океана владеют значительной долей мировых запасов золота, которые по данным статистики равны 18 миллиардам, и запасов серебра, оцениваемых в 20 миллиардов. Действительно, в финансовом отношении дело с самого начала пошло превосходно. Дворцы и особняки были сданы в аренду за сказочные суммы. В отдельных случаях плата за наем помещения превышала несколько миллионов. И все же нашли семьи, которые в состоянии были, не обременяя себя, ежегодно тратить на жилье подобные суммы. Это одно приносит компании солидный доход. Нельзя не признать, что столица Стандарт-Айленда вполне оправдывает свое название. Не говоря уж о самых богатых семьях, оказалось несколько сот таких, чья квартирная плата колебалась В пределах от 100 до 200 тысяч франков среди прочего населения имелись преподаватели, торговцы, служащие, прислуга, иностранцы, количество которых, однако, невелико, так как обосновываться в миллиард-сити и вообще на острове им не разрешалось. Адвокатов здесь было очень мало, вследствие чего судебные процессы происходили весьма редко. Врачей еще меньше, благодаря чему смертность упала до смехотворной цифры. Впрочем, каждый житель острова прекрасно осведомлен о состоянии своего здоровья. Мускульную силу он измеряет силомером, дыхание спирометром, пульсацию сердца с фигмометром, наконец количество жизненной энергии организма магнитометром. Кроме того, в городе нет ни баров, ни кафе, ни кабачков, ничего, что толкало бы на чрезмерное потребление алкоголя. Не было еще никогда ни единого случая «дипсомании» или, говоря проще, чтобы нас поняли люди, незнакомые с греческим языком, «пьянство». Не забудем также, что городское управление снабжает обитателей электрической энергией, механической силой, отоплением, воздухом конденсированным, воздухом разряженным, воздухом охлажденным, водой по водопроводу, равно как и услугами пневматического телеграфа и телефона. Если на искусственном острове, методически уклоняющемся от воздействия дурного климата и защищенном от микробов, люди все же умирают, то потому только, что умирать как-никак и им приходится, но все-таки не раньше, чем лет в 100 когда сила их организма подточит время. Есть ли на острове солдаты? Есть. Отряд в 500 человек под командованием полковника Стюарта, ибо надо иметь в виду что не все районы Тихого океана безопасны. Осторожность требует, чтобы при приближении к некоторым группам островов принимались меры против возможного нападения со стороны разного рода пиратов. Неудивительно, что солдатам хорошо платят, что каждый рядовой здесь получает жалования больше, чем командующие армией в Старой Европе. Вербовка солдат, получающих квартиру, Ревиант и обмундирование за счет администрации проходят всегда под контролем начальников, богатых словно креозы. Им остается только выбирать из большого числа желающих записаться в ряды войска. Есть ли на острове полиция? Да, есть несколько небольших отрядов, чего вполне достаточно для обеспечения безопасности в городе, не имеющим никаких оснований за нее тревожиться. Проживать на острове можно только с разрешения городского управления. Берега и днем, и ночью охраняет бдительная таможенная стража. Пристать к острову можно только в портах. Как же злоумышленникам проникнуть на него? Ну а что, если преступникам окажется кто-либо из жителей острова? Он будет сразу же схвачен, осужден, и в качестве осужденного отправлен на запад или на восток и высажен в каком-нибудь закоулке нового или старого света, без всякой надежды вернуться впоследствии на Стандарт-Айленд. Мы говорим о портах. Разве их несколько? Их два, и они расположены на крайних точках узкой части овала, форму которого имеет плавучий остров. Один называется Штирборд-Харбор, другой — Бакборд-Харбор. Ведь никак нельзя допускать перебоев в снабжении острова всем необходимым, и возможность таких перебоев исключается именно благодаря устройству этих двух портов на противоположных берегах острова.